Пешком я сумел бы пересечь, наверное, любую границу. Ни заборы, ни электронные системы, ни патрули, ни комбинированные методы охраны меня не остановят. Но как сделать это незаметно, когда летишь в машине, которая каждые семь минут оставляет позади один градус долготы? Машина не может состроить глупую невинную физиономию. Однако, если я отправлюсь пешком, старик получит доклад «дай бог, к концу сентября», а он нужен ему к полуночи. Как-то разоткровенничившись, старик сказал, что он никогда не дает агентам подробных инструкций. Человеку, мол, нужно дать задание, а там пусть сам барахтается. Я тогда заметил, что его метод должно быть очень расточителен в смысле людских ресурсов. «Пожалуй», — признал он, — «но другие методы еще хуже. Я верю в людей и отбираю тех, кто умеет выживать». «По какому, интересному принципу?» — спросил я, «ты их отбираешь?» Губы его изогнулись в зловещие ухмылки. Это те, которые возвращаются с заданий. «Элихью», — сказал я себе, подлетая к красной зоне, — «еще немного, и тебе станет ясно, умеешь ли ты выживать». И чтоб ему пусто было. Запрограммированный курс пролегал по дуге мимо Сент-Луиса и вел в Канзас-Сити. Но Сент-Луис находился в красной зоне. Карта показывала, что Чикаго все еще в зеленой. Янтарная линия уходила на запад где-то под Ханнибалом в штате Миссури, а мне хотелось пересечь Миссисипи на своей территории. Над рекой шириной в милю машина будет видна на радарном экране, как осветительную ракету над пустыней. Я просигналил в наземную службу, запросил разрешение на спуск до уровня местного движения и, не дожидаясь ответа, рванул вниз, затем перешел на ручное управление, снизил скорость и полетел на север на подлете к Спрингфилду, я, держась поближе к земле, свернул на запад и с выключенным ответчиком медленно пересек реку над самой водой. Знаю-знаю, в воздухе сигнал ответчика не отключается, но у нас в отделе не совсем обычные машины. Короче, я надеялся, что люди на местной радарной станции, если и засекут сигнал, то примут меня за лодку. Я не знал, в чьих руках управление движением на этом берегу и уже собрался включить ответчик, решив, что так будет легче вписаться в транспортный поток, но тут увидел впереди небольшой разрыв береговой линии. Никакого притока на карте не было, и я рассудил, что это или залив, или новый, еще не отмеченный канал. Опустив машину чуть ли не на воду, я направился туда. Узкий приток петлял то влево, то вправо. Местами кроны деревьев почти смыкались над головой чего я чувствовал себя как пчела в тромбоне. Но радарная тень получалась идеальная, и если меня кто и заметил раньше, то теперь след машины наверняка потерялся. Правда, спустя несколько минут я и сам заблудился. Канал змеился, сворачивал, возвращался, и, управляя машиной вручную, я попросту потерял счет поворотам. Я чертыхался и жалел, что у меня не трифибия, которую можно посадить на воду. Однако вскоре в деревьях появился просвет, а за ним полоска ровной земли. Я рванул туда и так резко затормозил, что меня чуть не разрезало ремнем надвое. Машина приземлилась, и мне уже не нужно было изображать зубатку в мутной воде. Что делать дальше? Где-то недалеко наверняка шоссе. Можно отыскать его и двигаться по земле. Но это глупо, потому что нет времени. Мне просто необходимо было лететь. Знать бы только, кто здесь контролирует транспортную сеть, свободные люди или паразиты. Стерео я не включал от самого Вашингтона и теперь попытался отыскать новости, но безуспешно. Передавали все, что угодно, кроме новостей. Лекция доктора медицины Мертл Дулайтли «Почему мужья начинают скучать?» Спонсор – компании по производству гормональных препаратов «Утаген». Три у исполняющих «Если ты имеешь в виду то, что я думаю, то чего ж ты ждешь?» Очередной эпизод из бесконечного сериала «Лукреция познает жизнь» и так далее. Доктор Миртл выступала полностью одетой. Трио, как и следовало ожидать, было почти раздето, но они ни разу не повернулись спиной. С Лукреции то срывали одежду, то она снимала ее сама, но едва это случалось, или план менялся, или газ свет, и я никак не мог проверить, голая ли у нее спина, в смысле, есть ли там наездник. Впрочем, это все равно не имеет значения. Программы могли записать задолго до того, как президент объявил о режиме голая спина. Я щелкал переключателем каналов, пытаясь отыскать новости, и тут наткнулся на елейную улыбку ведущего какой-то программы. Тот был полностью одет. Вскоре до меня дошло, что это одна из тех глупых викторин с раздачей призов. Ведущий говорил и какая-нибудь счастливица, сидящая сейчас у экрана, получит, причем совершенно бесплатно, автоматический домашний бар с шестью функциями производства General Atomics. Кто же это будет? Вы? Вы или, может быть, вы? Он повернулся к камере спиной, и я увидел его плечи. Даже под пиджаком было заметно, какой он сутулый, чуть ли не горб на спине. Выходило, что я уже в красной зоне.